Было уже утро. Мартин зашёл в первое попавшееся кафе, где хозяин посмотрел на него так, словно увидел привидение. В такой холод только сумасшедший мог выйти на улицу в одной тонкой рубашке. Мартин выпил несколько чашек кофе, чтобы взбодриться после бессонной ночи. Войдя в квартиру, он заметил на полу свежий номер газеты с бросающимися в глаза огромными буквами заголовка. Мартин поднял газету и пробежал глазами статью, над которой он накануне столько времени ломал голову и которую в то утро читали, наверное, все в городе. Ему стало стыдно. Впервые за свою журналистскую карьеру он солгал. Выгараживая газету, взял вину на себя и сочинил небылицу о том, что недоразумение возникло из-за сходства некоторых фамилий. Въямы нигде не было видно, и Мартин решил, что она уже ушла. На самом деле, Фяма дома не ночевала, но Мартин об этом не догадывался. Он принял душ и сразу ушёл, а через 5 минут после этого вернулась Фяма, чтобы сделать то же самое. Когда Фяма пришла на работу, в приёмной уже была очередь. Она опоздала, и это в такой день, когда ей нужно выкраивать между приёмом пациенток, которым уже давно было назначено, хотя бы по четверти часа, чтобы принять тех, кто пришли без записи. потому что у них возникли неотложные вопросы. Впрочем, в тот день срочная помощь требовалась, казалось, всем. Фьяма быстро поздоровалась с секретаршей, прошла в кабинет и надела халат. Внимательно выслушав пациентку, страдавшую женским вариантом комплекса Дон Жуана, она пригласила Эстрелью. Эстрелья сияла, обняв её, Фьяма почувствовала, что сердце Эстрельи готово вырваться из груди от счастья. скинула шарф и каракулевую шубку. Эстрелья села перед своим психологом и наперсницы. Она начала с того, что прошлую ночь Анхель провёл с ней в её доме и что он почти готов к разводу. Вьяма отметила про себя, что пациентка очень изменилась за последнее время. Стала уверенной в себе, говорила о том, что нравится или не нравится именно ей, и не приноравливалась к вкусам других, умела выразить свои чувства. Она очень долго зависела от Анхеля, но Фьяма была уверена, когда Эстрелья и Анхель будут жить вместе, Эстрелья преодолеет и эту зависимость. Возможно, сейчас ей ещё мешает вынужденное соперничество с женой Анхеля. Слушая, Фьяма подливала в масляную лампу лимонную эссенцию, которую принесла ей в подарок Эстрелья. Когда она зажгла лампу, в кабинете запахло как в лимонной роще. Внезапно стрелья замолчала. Она заметила на столе в яме прекрасную, расчерченную тонкими линиями раковину, точно такую же ей подарил, заполнив линией строки прекрасными стихами несколько месяцев назад Анхель. Раковина, лежавшая на столе в яме, она обнаружила её незадолго до того, в одном из ящиков с личными делами пациенток, выполняла роль пресс-папье. Эстрелья из Детской радости сообщила, что у неё есть точно такая же раковина, и тут же бросилась к дивану, на котором оставила свою сумочку. Парывшись в ней, Эстрелья извлекла замшевый мешочек, она всегда носила его с собой, в самом чудесном подарком Анхеле. Она вынула раковину из мешочка, положила её на стол, и разговор тут же зашёл о перламутровых чудесах, морских раковинах. Фьяма хорошо в них разбиралась. Когда-то её научил этому Мартин. И рассказала Эстрелья, как во время поездки на Мальдивы нашла очень редкие и ценные экземпляры. Она с удовольствием вспомнила эти удивительные белые острова, земной рай, где в бирюзовой воде плавали неописуемой красоты рыбки. А Эстрелья поделилась полученными от Анхеля сведениями о моллюсках. Хотела показать в Яме, что тоже кое-что знает. Она рассказывала, что существует десятки тысяч видов и подвидов этих беспозвоночных. Афьяма внимательно слушала, хотя то, что сообщала Эстрелья, ей тоже было хорошо известно. Они единогласно причислили моллюсков, спящих на морском дне, словно сокровища затонувших кораблей, которые никто не решается поднять, к числу самых удивительных обитателей морских глубин. Они вспомнили длинную похожую на трубку настоящую природную скульптуру, напоминающую влагалище. Поговорили о буравчиках и конусах, о фарфоровых ракушках Адриатического моря, а потом посмотрели на часы, поняли, что их время кончилось, и разом рассмеялись. Они хотели поговорить о самом важном разводе Анхеля, а вместо этого проболтали полчаса о ракушках. подарок ангела, который Эстрелья достала, чтобы показать, как я прекрасный стих он ей посвятил, так и остался лежать рядом с раковиной-двойняшкой. Уже в дверях Эстрелья вспомнила о нём и вернулась, чтобы забрать, прощаясь, они снова обнялись. Эстрелья ушла, как и пришла, счастливая. Прежде чем пригласить следующую пациентку, Фяма подошла к столу, взяла раковину, и положила себе на ладонь. Она хотела снова убрать её в ящик, стала, чтобы та случайно не упала и не разбилась. Фяма нежно погладила блестящую поверхность, вдруг показавшуюся ей шероховатой. Она снова и снова проводила по раковине пальцами, но ощущение не исчезало. Фяма поднесла раковину ближе к глазам, и ей показалось, что вдоль прочерченных на ней природой линий выгравированы крохотные буковки. Она достала маленькую лупу и поднесла её к раковине. Это была не её раковина. И тогда в яме показалось, что земля уходит у неё из-под ног. Она ещё раз поднесла лупу к глазам, на поверхности раковины было написано стихотворение. Написано почерком, который она прекрасно знала, потому что это был каллиграфический почерк её мужа. В яме пришлось сесть, чтобы не упасть. Она начала лихорадочно сопоставлять поведение Мартина в последние месяцы с теми историями, что в подробностях рассказывала ей Эстрелия. Всё поплыло у неё перед глазами, словно она закружилась на карусели, с которой нельзя сойти. Да нет, она ошибается, она всё придумала. В яме заставила себя успокоиться и прочесть стихотворение. После этого сомнений не осталось. Эти стихи мог написать только Мартин. Его стиль Фямы не спутала бы ни с чем другим. Слёзы застилали ей глаза солёной пеленой, грусть сжимала сердце. Ей было больно узнать об измене мужа, несмотря на то, что она сама уже несколько месяцев изменяла ему. Но даже в своей измене она винила мужа. "Конечно, говорила Фяма себе, если бы муж давал мне всё, в чём я нуждалась, разве бросилась бы я в объятиях Давида?" Какая глупость, какая нелепость помогать пациентке соблазнить собственного мужа, делать из неё искушённую любовницу. Как можно было за все эти месяцы не догадаться о том, что происходит? Вьяма чувствовала себя униженной, раздавленной, чем она хуже Истрельи? Почему Мартин обратил внимание на эту женщину, закомплексованную и неуверенную в себе? И как мало походил холодный, сдержанный Мартин Амадор на героя романтических историй, которые рассказывала Эстрелья. Этот нежный и деликатный мужчина не мог быть её мужем.